Глава сороковая. Не знаю, почему они выбрали именно меня, но, возможно, нуждались в ком-то, кто мог бы им помочь, быть их глазами над землей. Четверг, 22 октября, шестью годами ранее. Ян проваливался в сон и снова просыпался. Мысли в голове крутились, как белье в сушильной машине. Когда он наконец сумел успокоиться, домой пришла Тереза. Она старалась пройти незаметно, но он проснулся еще, когда она звякнула ключами у входной двери, прошуршала обувью и затем пробралась в спальню. «Ты не спишь?» — спросила она, когда заметила, что он наблюдает за ней. «Сколько времени?» — спросил он, жалея, что не хватает духу спросить, где она провела всю ночь. «Попробуй заснуть» ответила она и проскользнула под одеяло. Он почувствовал, что от ее дыхания пахнет алкоголем, запах перемешанный с терпким потом. Его одолевали сомнения. Он отвернулся и зажмурил глаза, чтобы заставить себя не думать, пока мозг рисовал все новые картины измены. Какой-то звук резанул уши, будто кто-то медленно разрывает бумагу. Ян, не моргая, лежал в кровати и слушал. Мышцы напряглись, но ничего не происходило. Звук стих. От усталости голова потяжелела, но он все равно не мог заснуть. Тут он снова его услышал. За стеной спальни по фасаду проводили чем-то острым. Он положил подушку на голову и решил, что ему показалось. Он уже проверял. Там ничего нет. Все равно он слышал звуки, снова и снова, с каждым разом чуть ближе. И точно когда он вроде как заснул, звуки вернулись и не уходили, пока Тереза не зажгла верхний свет, чтобы выбрать одежду на день. В голове шумело из-за недосыпа, так что Ян был рад, что она проскользнула в ванную, не сказав ни слова. В следующий раз его разбудил звонок в дверь. Тереза уже ушла на работу. Он выкарабкался из кровати и, ругаясь, обмотал вокруг себя клетчатый халат. За дверью стоял мужчина в грубой, ярко-желтой униформе. Он сделал удивленное выражение лица, когда увидел Яна, и протянул руку. «Доброе утро! Джонни, земляные работы Гунарсона. Голова Яна с трудом обрабатывала происходящее. «Ян Аппельгрен...» Он медленно припоминал что-то. Он ведь разговаривал с неким Джонни из фирмы по земельным работам в понедельник. «Посмотрим, что можем с этим сделать», — сказал Джонни, указывая на ров рядом с домом. «Или я ошибся с датой?» Он окинул Яна взглядом и улыбнулся, находя ситуацию довольно комичной. Ян кивнул и почесал лохматую голову. «Да нет, речь шла сегодня», — сказал он, стараясь звучать уверенно. «Должно быть, я проспал. Прошу прощения». «Ничего страшного, знаете ли», — сказал Джонни. «На улице не замерзнете. Нам нужно будет обойти дом». «Нет, все нормально». Ян сунул ноги в ботинки и вышел на улицу. Джонни медленно шел по краю раскопа и заглядывал вниз. Он то и дело останавливался, качая головой. «Это все может быть сложно, знаете ли», — сказал он со вздохом. «Нужно ведь всего лишь докопать до конца? Вы же уже сделали большую часть работы». Холод кусал голые ноги. Халат был довольно теплым, но холодный ветер задувал под низ, а маленькие капли утренней дымки застревали в ткани. Джонни почесал шею. «Да, конечно». Но смотрите! Он махнул рукой на раскоп. Вот это нехорошо. Не понимаю, какая это проблема? Ян наклонился вперед и пригляделся. Он не увидел ничего особенного. Можно и так сказать, ответил Джонни, пока Ян продолжал осматривать оголенный фасад. Бетон стал темно-серым в местах, куда начала проникать влага, и был частично покрыт кусками земли. «У вас здесь то, что мы называем проблемным фасадом, знаете ли», — продолжал Джонни. Но Ян не слушал. По всему фасаду тянулись светло-серые полосы, которых раньше там не было. Четыре или пять параллельных линий в виде полуметровых дуг, иногда наложенные друг на друга, иногда идущие рядом. Как будто по фасаду провели острыми ногтями или острыми когтями. «Так что нам нужно позвать сюда особых спецов. Обычные рабочие не рискнут продолжать, опасаясь форс-мажора», — добавил Джонни. «Предупреждаю, что нам потребуется время, чтобы их вызвать». Ян снова стал разглядывать следы на бетоне. Он должен разузнать, что это. «Слушайте!» — крикнул он вслед Джонни. Джонни остановился и обернулся. «Мне нужно спросить», — сказал Ян и показал вниз в шахту, «Мне кажется, я ночью слышал оттуда звуки. Вы не знаете, что это может быть?» Джонни пожал плечами. «Нет». «А что за звуки?» Ян засомневался. «Точно не знаю. Скрежет, как будто кто-то царапает стену». «Может, барсук?» «Такое часто бывает?» Джонни покачал головой. «Нет, брательник его видел однажды, и то мы просто случайно раскопали его нору. Иногда встречаются крысы. Они исчезают, когда мы закапываем раскоп». «Они скребутся в стены?» Выражение лица Джонни стало более серьезным. «Подождите, пока мы не вызовем сюда тех, кто сможет все доделать, и все будет нормально. Хорошо?» Ян молча кивнул. Взгляд Джонни скользнул от макушки до пят Яна. Потом он ушел, не попрощавшись.